Глава шестая. Твою мать, только успели произнести мы, когда вся внутренняя поверхность пещеры осветилась оранжево-красным, будто мы попали внутрь действующего вулкана. Все под юбку, скомандовал я, Фервы Аркелики принять! Приказал и сам рванул, падая к ногам фло. Остальные, как на учениях, последовали моему примеру, дружно прижимаясь к свизнувшей целительнице спинами. Но куда одеваться? Защитный купол у нее не такой большой. Спрятаться совсем в него непросто. Петов, к сожалению, придется оставить снаружи. В следующий миг произошло сразу многое. Пещера полыхнула, разряжаясь тысячами прожигающих лучей, упершихся в раскинувшийся над нами защитный кокон. Лучи ударили и снизу, исправляя щиты, на которых мы стояли еще секунду назад. И мы остались висеть на тонкой пленке этого кокона. Еще через миг я активировал заклинание имплозии. 9, восемь. Все сокланы сушили вычурные витые пузырьки. Широко известные в узких кругах эликсиры защиты от магии игрока броневого. Семь, шесть. Активировал все усиливающие эликсиры и обилки. 5. 4. Странник с резаком вытащили фейерверки, поджигая короткие фитили. Три, два. Один. Купол, атакуемый тысячами лучей, заморгал, наконец пропадая. Мою грудь разорвало бушующим пламенем, взорвались фейерверки, дополняя сферу тучей разноцветной пыли, тут же превращенные имплозией в такую же тучу золы, взметнувшейся к своду пещеры и расползшейся во все стороны, прожигая и испепеляя эту призрачную преграду. Лучи метнулись к нам, а навстречу им понесся поток неудержимой перегретой плазмы, в один момент заполняя все пространство пещеры. Лучи лазеров пробили клубы залы, впиваясь в наши дела, и начали гаснуть одна сотня за другой, пока не погасли все, погружая пещеру в глубокий сумрак. Поздравляем! Имплозия плюс один, шесть из 10. Внимание! Кристаллический рой уничтожен, общий уровень 350. Поздравляем! Получен новый уровень 160, жизненная энергия плюс 250. Получено 25 свободных очков основных характеристик. Получено 13 свободных очков вторичных характеристик. Получено 5 свободных очков навыков. Получено 1 свободное очко умений. Вы первыми сделали это. Награда плюс 3% урона по противникам большого уровня. Поздравляем! Вы одним ударом уничтожили противника уровнем вдвое больше и на 150 уровней выше вашего. Это достижение эпического ранга. Награда! плюс 3 свободных очка навыков, плюс 2 свободных очка умений. Награда на выбор. Первое. Посох эпического ранга на ваш класс и уровень. Второе. Алхимический рецепт эпического ранга «Сила демона». Третье. Алхимический рецепт эпического ранга «Мощь титана». Я ожидал громоподобного хрустального звона, но в наступившей темноте слышен был только затухающий рев огня и вопли сокланов. «Бро! Холод дай!» Не знаю, для чего нужен холод, но я скостовал на звук голоса ледяной буран и снова включил волшебный огонек. Заморгал, пытаясь осмыслить изменившееся окружение. Увиденное мною тяжело было воспринять, и я, наверное, больше не увижу такого никогда. Расплавленный хрусталь потоками стекал с потолка настоящим дождем, застывая прозрачными колоннами, свисая гигантскими каплями, заливая пол жидким хрустальным озером. Я глянул под ноги и понял — что по колено стою в этом самом озере. Девушка с демна давала мне иммунитет к огненной стихии, и я не почувствовал, как меня залило раскаленным расплавом, а с окланом пришлось тяжеловато, несмотря на мощную защиту от огненной стихии». Лапочка броневому. «Охренительное зрелище! Поверти головой, дай народу соценить виды!» Я вздрогнул, яростно ругаясь. «Да чтоб тебе черти драли! Я про тебя и стрим забыл совсем!» «Ах, если бы, если бы. Ну, не они, так хоть ты прилетай, а то я уже скучаю». «Ладно, ладно, отбой. Мне пока не до скучалок и не до твоих зрителей, рукоблудов». Несмотря на мое последнее заявление, я неспешно обвел взглядом текущую пещеру не для лапочкиных зрителей, а для себя. Это действительно было незабываемое зрелище. Немного портил пейзаж только вид сокланов, слегка замороженных моим бураном. Впрочем, внутри пещеры стояла такая жара, что таяли они очень быстро, и хрусталь, заливший их по колено от резкой переменной температуры, полностью растрескался, превратившись в хрустальный песок, из которого они уже начали потихоньку выбираться. Вокруг меня хрусталь еще не застыл. Я попробовал выдрать из него ноги, но это оказалось посложнее, чем выбираться из болота. Пришлось подождать отката бурана и отморозить себе напрочь всю нижнюю половину тела. Зато хрусталь моментально застыл, растрескался, позволяя мне выбраться из тягучего плена. Последующее путешествие по этой хрустальной вселенной пришлось совершать рывками только после остужения очередного куска залитого пола откатившимися заклинанием. За три броска мы добрались до замеченных ранее сундуков. Однако здесь нас ждал небольшой облом. Их полностью залило синий зеленым расплавом. Пришлось накрыть их еще одним заклинанием и уручить кирку страннику, доверив ему ответственную задачу по добыванию сундуков из прозрачных глубин. А я пока занялся осмыслением предложенной награды за внезапное убийство какого-то мроя. Алхимические рецепты, и уж тем более эпического ранга, мне еще не предлагали. Думаю, тот и другой крайне эффективны и пользовались бы большим спросом у игроков. Вот только тут есть два «но». Ингредиенты для них должны быть чрезвычайно редки и дороги. Так что не знаю, смогу ли я создать хоть один флакон этого чудодейственного эликсира. Второе «но». Я не представляю, сколько я еще смогу провести времени в игре. Как я понял, отец боя хочет связаться со мной насчет снятого с его руки браслета. Оттягивая этот разговор, я заблокировал все не связанные с кланом сообщения и письма, заставив сделать то же самое и соклановцев. При его положении в игре, я думаю, он все же найдет способ со мной связаться. Но пока ни слуху, ни духу от него не было. А мне до чертиков нужно было время, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Пока единственным решением было предложить ему сотрудничество, когда ему понадобится активировать действия браслета, сделать это вместо него. Правда, и дальнейшими процессами придется управлять мне самому, а на это он вряд ли согласится. Я тряхнул головой. «Так, о чем это я?» «А, да, выбор, выбор, выбор. Впрочем, исходя из ситуации, выбор здесь только один — посох» которые меня здесь и сейчас. Поздравляем! Получен отличный посох равновесия, ранг эпический, удвоение силы духа, увеличение количества энергии духа, удвоение бодрости, удвоение удачи, удвоение шанса критического удара, физический урон, 500, 800, встроенные заклинания, сгусток плазмы, стихия огня, малый смерч, стихия воздуха, ледяной дождь, стихия воды, гранитный шип, стихия земли, Зарядов сто из ста. Я с уважением посмотрел на двухметровую витую палку цвета белого золота. Двухкратное увеличение энергии и силы духа. Да я теперь в одиночку горы смогу превращать в расплавленные озера. Хотя нет, это я загнул. Но вот горы, поплавленные горы, это я уж точно смогу. Жаль, на великовато. Неудобно с такой по пещерам лазить. А вот то, что ей можно как дубинкой лупить, это плюс. Иногда это требуется даже магу. «Глянь, бро!» — странник со снегирем ухватились за ручки, выволакивая хрустальный сундук на поверхность. «Надеюсь, там спящая принцесса», — пробормотал я. «Только если это она, чур, мужики, раньше времени ее не целовать». За это я получил худеньким целитецким кулачком по печени, что, впрочем, не помешало мне откинуть резную хрустальную крышку. Предмет в нем был лишь один, зато какой! «Идеальный, великий волшебный кристалл. Дорогое Всегда существует лишь в единственном экземпляре. А вот и кристалл для нашей главной башни, и на порядок лучше, чем я мог только мечтать, да и сам сундук, как я и жаждал, был частью лута. Идеальное хранилище. Помещается в сумку, занимает один слот. Вместимость 200 слотов. Вес помещенного хранилища снижается на 100%. Помещенные туда вещи не портятся и не теряют свою прочность. Заложенные в него вещи не могут быть утеряны, украдены, разрушены. Восстановление вложенных внутрь вещей 50 единиц в минуту. Наконец-то наше первопроходничество стало окупаться. До этого момента ничего похожего даже в новых данжах мы не находили. Пока мы рассматривали первый сундук, странник вытащил второй, и он тоже оказался хранилищем, внутри которого находилось три зародыша великих хрустальных дронов, описание которых говорило, что их можно использовать как временных помощников, активировав перед сложной битвой. Еще в сундуке нашлось пяток небольших плоских кристалликов. Кристальные накладки на оружие и доспехи, 5 штук. Добавляют по 10 свободных характеристик к оружию или доспехам. Хозяин имеет возможность сам определять, какие характеристики он хочет увеличить. Получается, если прикрепить такую к моему новому посуху, то можно еще на 10% увеличить силу магии? Не знаю, надо попробовать. Люди, гляньте-ка, что здесь такое? Чуть ли носом пропахавший всю пещеру Дизак махнул нам рукой. В самой дальней части пещеры, там, где раньше из стены торчали обычные кристаллы хрусталя, теперь зияло небольшое окошко, закрытое застывшими прозрачными потеками, а за ним, как за стеклом, плескалась мутноватая жижа, и мелькали смутные темные тени. я недоверчиво ткнул в толстое стекло пальцем, и то неожиданно лопнуло, осыпаясь на землю блестящими осколками. Мы дружно отпрянули в стороны, но в стороны стороны не думала выплескиваться в пещеру, а только пошла быстро затухающими круговыми волнами. Что за нафиг? Я опять протянул палец, и в этот раз он легко вошел внутрь мутной жидкости. Внимание! Вы хотите войти в закрытый инстанс подводной пещеры озера нес -Лох? Рекомендуемый уровень прохождения данжа — 280. Вы первыми входите в этот инстанс. Бонус первопроходцам. Повышенный лут с монстров. Повышенный ранг выпадающих предметов. Увеличенный опыт за убийство монстров. Вход в инстанс возможен не чаще одного раза в сутки. Внимание! Через трое суток инстанс станет доступен для всех желающих. Желаете войти? Да? Нет?» Я вытащил палец и уставился на странника. «Похоже, ты был прав. Какое-то существо наворовало с поверхности здоровенные куски земли с лесами, полями, озерами и данжами» и прилепила все эти куски к себе, слепив их клейкой жижей. Поэтому там, на поверхности непонятные джунгли, резко сменились сосновым лесом. Мелкий данж из города Лапагос сросся с данжем из Силиконовой долины, а тот, в свою очередь, вот с этим. Ну так, я же говорил, вот только что нам делать дальше. Выход из пещеры так и не появился, или его жидким хрусталем залило. А это единственный путь дальше, вот только рекомендуемый 280-й уровень лапочкой броневому. «Давай, Василий, не сцы. у нас рекорд онлайна. Пошли смотреть, что там есть интересного. Да и что тебе терять? Подумаешь, какие-то 15% опыта». «Ага, ей легко говорить. Амулет телепорта раз в сутки работает, а за свитки, чтобы перенестись обратно до острова, две с половиной штуки отдать надо. И это только если тут самые дешевые из них сработают, что далеко не факт. С другой стороны, выхода-то действительно нет». «Ну что, попробуем?» Все пожали плечами, снег кивнул. «Давай, поехали!» «Когда там поляжем, нас, скорее всего, в наш замок вынесет. Собираемся там, я нас обратно телепортом на первую поляну принесу. Я прикоснулся пальцем к стоящей стеной жидкости, затем засунул туда всю руку и пикнуть не успел, как меня засало туда целиком. «Внимание! Новое достижение! Клан Защитники Пустошей первым в этом мире вошел в закрытый инстанс Подводные пещеры озера Неслох. Награда за достижение Плюс один к навыку удачи. Плюс один процент к сопротивляемости ядам. Последнее мне не очень понравилось. Раздали такой резист. Значит, здесь полным-полно разных ядовитых гадов. А нам только этого не хватало. Оказалось, что я не угадал. Как и было ясно сразу, мы сразу оказались погружены в какую-то жидкость. И я отбыл здесь повсюду, о чем мне тут же поведали первые потерянные хитпоинты и пришедшие логи. Внимание! Вы попали в безвоздушное пространство. Запас воздуха 2 минуты 30 секунд. Внимание! На вас наложен дебаф, слабое отравление, минус 2 единицы жизни в секунду. Вот черт, яд в воде, да еще и глаза щиплет. Я поморгал, впрочем, без особого результата, и поплыл наверх. Там, в паре метров над нами, под потолком пещеры, располагался большой воздушный пузырь. М да, Жаль, что мы не подготовленные, А так тут данш явно не по нашей уровне. Так мы даже какими-нибудь зельями подводного дыхания и то не запаслись. Глотнул невкусного воздуха, обнулил откат шкалы дыхания, глянул вниз. Все мои уже поднимались наверх, все, кроме странника, который стоял на дне, будто якорем к нему привязанный. Впрочем, с его доспехом никакого якоря не нужно. Это килограмм семьдесят мертвого веса». Миг доспех исчез, а танк начал всплывать к нам. «Кажись, зря мы сюда сунулись», — выдал очевидную мысль резак «Блинк под водой не работает, да еще и яд в воде. Жесть просто». Я тут не проблема», — Фло подозвала плавающего вокруг нас Корпа, который вдруг изогнулся, всаживая мне в ногу свою жало. От неожиданности я вскрикнул, глотнул горькой воды, закашился, оплевывая сокладов. Что за... Внимание! Вам ввели универсальный антидот. Полностью нейтрализует легкие и средние отравления сроком на 30 минут. А, вон что оно. Ну ладно. Давайте шприцуйтесь и поплыли. Чего время тянуть? Помрем по-быстрому и по домам. Я еще раз зачем-то глотнул воздуха и нырнул, загребая в сторону единственного хода, уводящего в мутную темноту, освещаемую лишь стайками микроскопического криля, неспешно мигрирующего в толще воды. Их светящиеся тела окружили хороводы вокруг одной крупной креветки, которая игнорировала их с презрением настоящей королевы. Я слегка засмотрелся на ее тельце, по которому шли ярко светящиеся фосфальцирующие волны, и не заметил, как тоннель разветвился, и я оказался на перекрестке, где сходились сразу шесть подводных коридоров. На секунду замер выбирая, куда двигаться дальше. Но выбирать не пришлось. Мощное течение подхватило мое тело, и все, ускоряясь, понесло меня по темному туннелю. Запас воздуха две минуты. «Удар! Удар!» Меня приложило еще раз о стену туннеля, закрутило, завертело и вышвырнуло куда-то, где не было стен, а была только бесконечная муть и темнота. И никого. Я здесь совершенно один. Ужасающее чувство. «Никогда я себя еще не чувствовал настолько ничтожным и мелким, как в тот миг. Сука! Тварь я дрожащая или право имею?» «Слегка дрожащая», — признался я сам себе. Но право имею, так что вы меня просто так не возьмете. Выпустил из уголка губ пузырек воздуха, проследил, куда он будет подниматься, затем выхватил посок и скастовал в противоположной стороне малый смерч. Заклинание включилось и тут же умерло, задавленное толще воды». Но приличный воздушный пузырь образоваться все же успел и начал подниматься вокруг меня. Подол, плотного плаща, захватил приличный пузырь и понес меня за собой, надеясь к воздуху и свободе. Запас воздуха полторы минуты. Крах! Что-то сильно ударило меня по ногам, закрутило, лишая воздушного пузыря и жизненно необходимой подъемной силы. Я судорожно обернулся, краем глаза успев заметить гигантскую тень, скрывающуюся в непроглядной темноте. Сердце заколотилось, как бешеное, но голова осталась холодной. «Право имею!» Вытянул перед собой руку с посохом и скостовал сгусток плазмы. Толще воды на пару мгновений осветилась нестерпимой вспышкой света, вырывая из темноты гигантское тело и широко распахнутую клыкастую пасть. Леоплеврадон, — откуда-то всплыло у меня в голове это название. «Сомневаюсь, что это знание поможет мне прожить хоть на секунду больше, но хоть смогу рассказать, кто меня сожрал». Плазма погасла, но гигант был уже рядом, и рассеянного света, даваемого чёртовыми креветками, было достаточно, чтобы разглядеть пятнистую шкуру, чёрные злобные глазки и трехметровую разинутую пасть, полную острых изогнутых клыков. И на его фоне выглядел просто букашкой. А уж моя новая палочка смотрелась как зубочистка. Или, вернее, как ватная палочка. А мне нужна была именно зубочистка. Левоплевродон взмахнул гигантскими ластами, резко ускоряясь, еще шире раскрывая пасть. К миг и меня накрыла ужасающая аура страха и смерти, но было уже поздно. Пасть сомкнулась поперек моего тела и уперлась в концы добрынинской трубки, сменившей в моих руках непригодный для этого посох. Судорожное движение пальцев и приводящее движение поршень генератор рванул, выстреливая гарпуном, пробивая небо на пару метров, выходя наружу и раскрывая пасть мостра так что не каждому стоматологу это бы удалось. С обратным концом гарпуна Лео тоже не повезло. В этот раз его разорвало взрывом, вышвырнув взрывной волной меня из пасти, выбив ящеру несколько зубов, разворотив язык и превратив конец трубки в стальную многозубчатую острогу, глубоко вонзившуюся вплоть нижней челюсти и намеренно застрявшую там. Лео Плеврадон дернулся, как подстреленный карась, и так и не закрыв рот, мгновение ока ушел в непроглядную глубину. «Внимание! Вы нанесли боссу озера Неслох критический урон. Уровень неизвестно, Запас воздуха одна минута». «Очень неплохо получилось. Теперь этой ящерице некоторое время будет не до меня. Отличный шест. Все-таки надо будет поставить этому Добрыне бутыль коньяка при встрече. Обязательно надо. Твою-то!» Аура Леоплевродона за пару секунд контакта снесла мне половину хитов. Но половина еще осталась. Пора продолжить прерванное путешествие. Я повторил фокус со смерчем и, захватив пузырь воздуха плащом, понёсся вверх. Попытка глотнуть самосотворённого кислорода ни к чему не привела. Но это ничего. Даже сквозь окружающую муть я видел, что наверху появились пятна света, а значит, скоро нас ждёт свобода и живительный сладостный воздух. Так и было. Чем больше я поднимался, тем яснее становился виден каменный свод, испещрённый большим количеством окон, через который пробивался рассеянный свет. «Запас воздуха 30 секунд». «Пять метров... Три...» «Сейчас, сейчас, сейчас!» Скорость подъема у меня была не слишком большой, поэтому удар меня и не оглушил, тем более и поверхность окна была не твердой, а будто затянута упругой пленкой. «Запас воздуха 20 секунд. Девятнадцать... Восемнадцать...» «Что за...» я возмущенно выпустил несколько пузырьков драгоценного воздуха побился руками о неожиданную преграду безадрезультатно резанул ее кинжалом рванул к следующему окну но там меня ждал тот же облом пленка перекрывала выход и там впрочем немного успокоив вопящую в подсознание испуганную обезьяну я посмотрел на ту сторону и понял что спасение там меня тоже не ждет за непробиваемой пленкой была тоже вода пусть кристально чистая но вода Слой воды в 5-6 метров толщиной, за которым начиналась стена или скала, изрезанная многочисленными трещинами и бугуляющиеся многочисленными выступами. Обзор у меня был не очень, но, похоже, стена закруглялась в гигантскую сферу, и с нашей стороны к ней тянулись многочисленные мерно сокращающиеся трубы и трубочки. Три, два, один... В глазах потемнело, запульсировало красными вспышками. «Внимание! Кислородное голодание!» Минус 1% энергии жизни в секунду. Я еще раз вяло ткнул кровавым жалом в пленку и расслабился. Ладно, помирать так, помирать. Сфера за окном вздрогнула. Один из наростов на ней зашевелился, раскалываясь пополам и раздвигаясь, открывая затянутую мутной пленкой гигантский глаз. Четырехгранный зрачок задергался из стороны в сторону, а затем уставился на меня, непроизвольно притягивая к себе и мой взгляд. Не знаю. Гипноз это был, или мой мозг начал отмирать от нехватки кислорода, но зрачок становился все больше и больше, пока не перекрыл все, становясь единственным, что осталось в этом мире. — я повалился на колени, пытаясь одновременно исторнуть из себя литры горькой воды и заглотнуть живительного воздуха. Рядом со мной раздавались подобные же звуки в примешку с невнятными ругательствами. Я содрогнулся еще раз, изливая очередной литр воды, и поднял глаза. Рядом, выплёвывая из себя воду, сидели сокланы, а вокруг нас высели знакомые интерьеры швейной мастерской, откуда мы начали наше путешествие по местным инстансам».